Глава 10. Постукивая каблучками по мраморному полу, я спешила на работу и думала, удастся ли сдержать слово или нет. Я решила рассказать начальнику правду, но не всю. Вопрос: будет ли он выяснять подробности? Я пришла раньше начала рабочего дня, немного волнуясь, вошла в архив и увидела, что господин Арис уже на месте. Он заваривал чай. Доброе утро. Вы так рано? удивлённо произнесла Раздеваясь. Я не ходил домой и вообще не ложился, зевнул архивариус. Почему? Растерялась я. Играли в карты до утра. Я и ещё несколько моих приятелей. Мы пришли сюда работать в одно время, и те, кто остался, сдружились. Иногда мы увлекаемся. О, вы выиграли? Да, немного. А в прошлый раз, когда собирались, примерно столько же проиграл. Улыбнувшись, я заметила: В итоге без потерь и наверняка получили море удовольствия. О да, очень азартно. Вы будете чай? Да, господин Арис, я вчера не пришла обратно после вашего поручения. Анна, не переживайте. Конечно, прогулы нежелательны, но вы уже отработали некоторое время, и пока всё идеально. Поэтому, если нужно было по делам? Нет, со мной случился несчастный случай. Архивариус нахмурился. Что произошло? Я коротко пересказала случившееся, не упомянув о своей смерти. Обещание есть обещание, да и нет смысла. Обошлось же. Сейчас со мной всё в порядке, но вчера испугалась. После происшествия пошла к врачу, потом домой отдохнуть. А ужасно, столько времени не могут разобраться с толпой в центре. Теперь это опасно для жизни. Впредь я буду осторожна. Все мы так говорим, но не всегда получается, вздохнул старичок. Но ладно, Давай о позитиве. Сегодня у нас много работы. Его величество снова почтил нас своим присутствием. Ох, а лорд Сеймур с ним? А почему тебя интересует именно он? Вскинул брови начальник. Как-то в библиотеке я уронила на него книги, и он не забыл об этом, поделилась с наболевшим я. Анна, Сеймур не тот змей, который будет мстить из-за такой ерунды. Понимаю, но всё равно. Ладно. Возможно, вы с ним не пересечётесь. Он в последнее время избегает императора. А ты сегодня будешь носить к нему некоторые материалы, постарался утешить меня Арис. Почему избегает? Императора можно избегать? Его величество хочет поручить ему на рассмотрение одно дело. А лорд Сеймур упорно не желает исполнять монаршую волю. Ему не нравятся дворцовые интриги. Он смелый мужчина, постаралась тактично озвучить свои мысли я. Они с императором росли вместе, и их мамы дружат». «О-о-о!» «Впрочем, его величество и так бы простил ему почти любое пренебрежение, потому что этот змейс – лучший!» Продолжал делиться сведениями Арис. «В чем?» «Во всем!» «Мне сложно поверить, что существует такое совершенство без недостатков. Но где я и где император? Мое дело маленькое – таскать папки, чем я незамедлительно и занялась». Пора отрабатывать прокол, который начальник мне даже не поставил. Просто продлив командировку на весь день. Всё-таки господин Арис замечательный, и мне очень повезло, что я попала к нему. А ещё сегодня в столовой подают мясо аля натюрель. Надо смотреть на всё позитивнее. День был суетным, министерство в ужасеном, и все сновали туда-сюда мрачными и нервными. Мне тоже пришлось побегать с поручениями. Император решил обосноваться в личном кабинете, которым он за этот год хорошо, если пару воспользовался. Его канцелярия при министерстве была в шоке, а присутствие в здании лорда Сеймура нервировало всех ещё больше. Как назло, мне несколько раз приходилось ходить к его величеству на этаж, то одно дело нужно, то другое. А потом пришёл запрос на кучу папок из отделения государственных преступлений. Уже не зная, что и думать, я под кипой документов ходила к секретарю императора и встретила здесь Соргрева Мороя. Он придержал мне дверь, пропуская внутрь комнаты. «Смотрю, ты горишь на работе?» Вместо приветствия спросил парень. «Да, словно курьер, хожу туда-сюда», — вздохнула я. «Не стоит заставлять его величество ждать», — заметил секретарь Джек Ловерпум, распахивая дверь в кабинет императора. «А там...» случился скандал. Наш монарх и лорд Сеймур разговаривали на повышенных тонах. Я бы даже сказала, громко и откровенно ругались. Застыв в проёме, я с ужасом взглянула на мужчин. Меня подтолкнули чуть вперёд, и дверь закрылась, отрезая путь отступления. Предатели. А между тем, как ты смеешь мне перечить? кричал император, потому что ты просишь невозможного. Я не могу решить это дело. «У меня нет помощника, я ненавижу придворные интриги и могу получить результат, только если ты разрешишь мне использовать пытки с магическим дознанием. Там же круговая порука. И тем не менее ты старше из палачей и имеешь больше всех полномочий в отношении дворян. У тебя самое высокое положение. Ты лорд. Твоя семья – одна из самых влиятельных в Империи. И я расширю твои возможности. Пусть будут пытки дознания. Заберите меня отсюда. Немедленно». Не хочу этого слышать. Твоя любовница стоит таких шагов. Это же надо провести через совет, прищурился Сеймур. Меня мужчины будто не замечали. Сегодня это покушение на неё, завтра на меня. И в отличие от этого, новая попытка может быть успешной. А у меня нет наследника. Никто не будет играя в свои интриги трогать императорскую семью и близких к ней людей. А помощник? Вот она будет твоим помощником. И император указал на меня. Я застыла столбом. Папки упали на пол. Сеймур в шоке посмотрел на императора, видимо, полагая, что он шутит. Если так, то мне было не смешно. «Сегодня же я сдам указ. И не угробь ее, иначе будешь работать один вечность. Это я тебе обещаю!» Рыкнул на лорда его величества. «Что значит не угробь?» Я с отчаянием посмотрела вслед самодержицу, который вышел, хлопнув дверью. «Помогите мне!» «Что это только что случилось?» Повернувшись обратно, я нос к носу столкнулась с Эймуром. Он незаметно приблизился и внимательно меня рассматривал. «Анна Аркурия!» — тихо и спокойно сказал лорд, будто не он минуту назад ругался с самим императором. «Что за мужчина? Он вообще живое существо?» «Да», — пискнула я, громко с глотнов. «Поздравляю с повышением. Сегодня уведомите ваше начальство». чтобы она сделала перевод на основании указа его величества. И завтра придёте по другому адресу. Мне послали магический импульс с информацией, и тонкая золотая ниточка протянулась от виска лорда к моему. На автомате я приняла её. А Сеймур молча вышел, оставив меня одну в кабинете его величества. Я стояла, не веря в то, что сейчас случилось. За что? Аркури, ты чего тут? Заглянул внутрь морой. Он всё ещё здесь? Ну да, говорил же, что работает в канцелярии императора. Парень зашёл и вывел меня под ручку в приёмную. Всё в порядке? спросил секретарь его величества. Нет, мне надо выпить, пробормотала я, присаживаясь в ближайшее кресло. Анна, нельзя так близко к сердцу воспринимать общение с сильными мира сего. Иначе ты в министерстве долго не выдержишь, и пить не стоит. Сейчас середина рабочего дня, посоветовал Сургрев. Император назначил меня помощницей лорда Сеймура. Выдохнула я, пребывая в тихой истерике. В комнате повисла тишина. «Так», — протянул Морой. «Ловерпум, принеси ей выпить и покрепче. Анна, а ты? Ну, не переживай, что ли?» «Все мои надежды. Теперь вместо работы в министерстве я буду просить милостыню на улице. Это конец». «Может, еще есть шанс?» — начал Саргреф. Не обнадёживай её, перебил Джик. У Сеймура не задержался ещё ни один помощник. Мало кто может его терпеть. Лучшие специалисты, даже благородного происхождения, работали на него и не смогли ужиться. Непонятно, каких людей он ценит и ценит ли вообще кого-то. А его характер с каждым словом мне становилось всё хуже и хуже. Крепкий напиток обжёг горло, заставив закашляться. Всё, хватит, вскинул руку Морой. А то она сейчас лишится сознания. В любом случае выбора нет. Против императора никому идти не стоит. Попробуешь, посмотрим. Пойдём, помогу тебе добраться до рабочего места. Ты сама не способна. А я, поставив пустой стакан на стол, попыталась встать после крепкой выпивки. Кой, как мне это удалось? Я немного успокоилась, появилась тяжёлая опустошённость. Что делать, я не представляла. Просто брела прочь. Когда господин Арис увидел меня, то едва не упал с лестницы. Видимо, выглядела я впечатляюще. Быстро спустившись, начальник помог усадить меня на стул и принёс воды. Что случилось? Император назначил Анну помощницей Сеймура, а Анна под впечатлением за меня рассказал Морой. Как это случилось? Опешил мой теперь уже бывший начальник. Но она зашла к его величеству в кабинет, а вышла уже с новым назначением. Лорд Сеймур сказал передать вам, чтобы вы оформили перевод. Завтра я уже буду работать на него, сообщила тихо, потерянным взглядом уставившись в пространство. Изумление, потрясение и расстройство схлынули, оставив лишь пустоту. Возможно, помогло спёртое. Создал мне работу, проворчал Арис. Но я же практикант, не настоящий работник министерства. Разве можно поменять место практики? Воспрянула надеждой. Оба мужчины посмотрели на меня с жалостью. «Анна, для императора нет ничего невозможного. Он даже Сеймура заставил взять неприятное дело. Тут без вариантов», — сказал Морой. «Когда у тебя главный экзамен?» — спросил Архивариус. И что-то было в его тоне. «Через три недели», — ответила я, впиваясь в старичка взглядом. «Продержись до этого времени любой ценой. Потом сдаёшь экзамен и ещё недели на получение диплома. После этого...» Если сей умер тебя уволит, или ты сама решишь уйти, приходи ко мне, я подыщу место работы. Министерства не обещаю, но по специальности работать будешь. К тому моменту и твой декан вернётся. А он тут причём? Я покосилась на Мороя, тот на меня, и мы оба промолчали. Хорошо, попробуй продержаться. Вздохнула я и по совету бывшего начальника отправилась домой. Сейчас приду. Уберусь, приму горячую ванну, затоплю печь, оставив очаг открытым, и заварю чай, добавив в него душистые травки. Если не можешь изменить ситуацию, нужно отпустить её, так мне часто повторял Декан. Интересно, он скоро вернётся. О чём я думала? Лучше мне вообще этого не делать, иначе сойду с ума. Зайдя по дороге в библиотеку и взяв несколько книг про змейсов, По сути, это вообще всё, что имелось у них про эту расу. Я зашагала в сторону дома. Теперь бы вспомнить, куда в последний раз я дела ведро для уборки. А может, ещё и утку запечь? Буду пышно провожать мою стажировку и праздновать повышение. Хм, да. Утка решено. Люди, когда идут на казнь, прибывают в лучшем настроении, чем я утром в первый день в новой должности. Теперь моим местом работы оказалось Министерство юстиции. Оно было размещено отдельно от Министерства магии и находилось недалеко от дворца императора. Фактически оно примыкало к нему, но зайти в него можно с центральной площади, а чёрный ход открывал дверь в императорский парк, находящийся рядом с дворцом. Моё новое место работы имело доступ к закрытой территории монаршей семьи, и мало кто из жителей империи мог туда входить, только некоторые дворяне и избранные служащие. Видимо, такой теперь являлась и я. Хотела работать в центре. Пожалуйста. Только вот радости я совсем не испытывала. Когда подошла к большим деревянным дверям, те магическим образом плавно распахнулись передо мной, и взору предстало помещение, в котором стены отделаны светлым шёлком, на полу лежал паркет, и везде висели портреты императоров и знаменитых судей. Окна, практически во всех домах и зданиях, были большими. В нашем городе очень мало солнца и много дождей, а значит, просто необходимо увеличивать свет любым путём. Я могу чем-то вам помочь? Обратился ко мне швейцар. Повернувшись, я успела заметить пренебрежительный взгляд, брошенный на мою недорогую и простую одежду. Меня это не задело. На прежнем месте работы я сталкивалась с подобным и уже привыкла. Да, я новый помощник лорда Сеймура. К вам должны были уже поступить приказ его величества и мои документы о переводе из министерства магии. Себя нужно поставить сразу, чтобы в будущем не было мучительно больно. В глазах швейцара мелькнуло удивление, и он полез в магическую сферу информации. Уже через пару минут мне передали документы для оформления. Лорд Сеймур ждёт вас в своём кабинете, верхний этаж, 13-я дверь. Всего наилучшего. Значит, новый шеф пожелал сначала пообщаться, и лишь потом решить, буду я его помощником или нет. Император же не будет держать на динаме свечку. Стараясь сохранить лицо и не показывать, насколько всё внутри меня сжимается от страха, я направилась к лестнице. Ступенька за ступенькой приближалась к цели, не зная, что ждёт впереди. Широкий коридор, множество одинаковых дверей, и вот та, на которой красуется число 13. Открываю, вхожу. Пустая приёмная. И ещё четыре двери. Скорее всего, одна гардеробная, потом туалет, кухня и следом кабинет. А в центре стол с креслами, и сбоку у одной из стен напротив окна шкаф с кучей ящиков. Стараясь не задерживаться, я подошла к двери с табличкой, на которой была написана фамилия нового шефа, и постучала. "Ну, войдите". Когда поворачивала ручку, пальцы дрожали. Сейчас определяется, как дальше пойдет моя судьба. Смогу ли я окончить академию, платить за аренду? Так много на кону для меня, и такой пустяк для лорда. Войдя внутрь, в первое мгновение я оцепенела. Как можно было подумать, что у такого блестящего, одетого с иголочки, мужчины, который, как говорили, совершенен во всем, такой бардак в кабинете? Да тут будто мародеры поработали. Лорд подождал, пока я осмотрюсь, брошу на него взгляд — и рукой предложил присесть. Я сделала как велено, напряжённо взирая на нового руководителя. Он тоже молчал. Пауза затягивалась, нервируя меня всё сильнее. Да он настоящий монстр, подумалось с восхищением. Специально заставляет меня переживать, чтобы разговор прошёл как можно более выгодно для него. Не зря он один из лучших императорских палачей. Если решусь уйти от него, смогу ли найти себе похожее место? И тут же пришёл ответ. Никогда. Сейчас уникальная возможность, пусть я ей и не рада. Это лучшие ваши наряды. Задумавшись, я едва не пропустила вопрос. Да. Врать бессмысленно. Думаю, он и так обо мне всё знает. Даже не скрывал папки с моим именем на своём столе. Собрал досье и наверняка дотошно изучил. Вы должны купить себе другие. Как моя помощница, вы не можете носить это. «Да и те места, где мы будем с вами бывать, обязывают соответственно одеваться. Если наряды останутся прежними, вы меня опозорите». И тут у меня появилась идея. «Понимаете, я не могу себе финансово позволить одежду подобного уровня. И это было правдой. Может, вы вернёте меня обратно в архив, а себе подберёте более презентабельного помощника?» Сеймур едва заметно саркастично улыбнулся. «Невозможно. Я уже озвучил его величеству ряд качеств, по которым вы не подходите, и внешний вид был одним из них. Но императору нужно, чтобы я взял это дело, а без помощника оно займёт довольно много времени. Поэтому он велел записать в ваши туалеты как представительские расходы по ведению данного дела. Какого цвета туалеты мне купить? Смирилась я с неизбежным. Чёрного. Но Лур Цеймур, впервые за всё проведённое в этом кабинете время, в моём голосе прорезались эмоции. Но шеф скинул руку, останавливая. Вы понимаете, как изменится ваше общественное положение, когда вы будете моим помощником, не секретарем, не слугой. Ваша должность вторая в этом ведомстве после палача. Приказывать вам может только я и император. Видямо, не увидев на моём лице проникновения его речью, лорд тяжело вздохнул. Я велел прислать список ваших привилегий и обязанностей из библиотеки Министерства юстиции. Мне сложно было представить то, что сейчас говорил Сеймур, но спорить насчёт цвета перестало. Смысл, это ведь не просьба, а приказ. Кстати, перевестись обратно с этой должности вы не сможете, только уволиться. И я, по крайней мере, пока вас увольнять не собираюсь. Слишком сложно найти замену. Никто не хочет на меня работать. сказал шеф, следя за моей реакцией на его слова. Почему? Этот вопрос висел в воздухе, и я послушно его задала. После меня вас никто не возьмёт на серьёзную должность, даже в архив. Все посчитают моим человеком, несмотря на увольнение. Будучи знакомым с вами, я смогу получить информацию о них. Это он мне специально рассказывает, чтобы я, если что, раньше времени не рассчитывалась. Запугивает Полагаю, вы можете получить информацию самыми разными способами, осторожно заметила я. Вы правы, но те, кому есть чего бояться, готовы исключить любую возможность раскрытия их дел. Впрочем, может вам и повезёт. У вас есть покровитель, прохладно заметил Сеймур. Покровитель? неподдельно удивилась я. Алек Броган. Он мой декан, ответила твёрдо, чтобы внести полное взаимопонимание по этому вопросу. "Или это вы так думаете?" поправил меня шеф. Спорить снова не стало. Лишь недовольно поджала губы, ожидая, что он скажет дальше. "Они с деканом не ладят", как утверждал Арис, и он не ошибся. Весело. Мне протянули листки бумаги. Я молча взяла и вчиталась, удивлённо вскинув брови. "Это мой договор? Думала, меня оформят после разговора с вами". "Так и есть. Наша беседа закончена". подписывайте, потом осваивайтесь на своём рабочем месте. Список обязанностей увидите в конце договора. Завтра вы должны быть здесь уже в новых нарядах. Начнётся работа. Поэтому после обеда можете уйти. Теперь я смотрела на шефа в шоке. Вы полагаете, мне сошьют платье за полдня? Скажете, что от меня, и к вечеру всё, что закажете, будет у вас. Объяснил лорд поморщившись, словно объяснял очевидное маленькому ребёнку. Проигнорировав это, я ознакомилась с контрактом. На сумму оклада у меня вытянулось лицо, а шеф будто знал, до какого пункта я дошла. Хм, не обольщайтесь. У вас работа не нормированная. Если понадобится, будете сутками меня сопровождать. За такую плату? С радостью. Это если мне положен такой гонорар. То сколько же получает сам борт? Даже представить сложно. Решившись, я поставила внизу свою подпись, и договор исчез прямо из моих рук. Одна из копий после регистрации вернётся мне. Теперь начнётся новая глава в моей жизни. Какой она будет?